Глава 36. Идёт охота на мутов. Идёт охота. "Ну наконец-то", произнёс Виктор, выбираясь из шатра следом за Сааном. "Я думал, у меня голова лопнет от та пластиковой фляги с брашкой". "Во, вовремя напомнил", ухватился я за слово егеря. "Когда сделаешь ту самую барматуху, от которой искин вырубается". "Командир, так нет поблизости таких деревьев". Я кое-что попробую, конечно. Приглядел один похожий кустарник, но ничего не обещаю. А Удрей, сейчас самое время идти на охоту, прервал нашу беседу краснокожей. Оранжевая зона в 2 часах ходьбы. Успеем добраться до того, как все мутанты пробудятся. Виктор, вы с Галеей остаётесь за главным, а мы втроём прогуляемся. Надо дракона немного прокачать, да и себя испытаю. Одну-две зверушки завалим, если повезёт, и вернёмся. Ну, это не пуха вам, что ли? немного растерявшись, произнёс Егерь. К чёрту, махнул я рукой. Драк, выползай давай, я знаю, что ты уже в норме. Трах тебе в дог, раздался из шатра недовольный голос питомца. А через пару секунд он и сам выбрался наружу. Ну, всё готово, можно выдвигаться, произнёс я, поправляя лямки рюкзака. Виктор, трофейный гломёт я оставляю, пусть его Галя осваивает. чужаков встречайте не особо дружественно. Пожелает пополнить блокатор или получить мутацию, пропустить к сфоттору. Если надо, окажите первую медицинскую помощь. Ах да, новичкам разрешите остаться на территории на 8 часов. Потом устанавливайте ценник. Голубая капсула за сутки в лагере. В остальных случаях шлите заключённых и вольных куда подальше. Здесь до базы корпов совсем недалеко. Жёстко, но я согласен. Согласился земляк с моими правилами. Нечего плодить на хлебников и лентяев. Командир, удачи, Галина помахала мне с на сеста рукой. Не задерживайтесь. Да уж постараемся, усмехнулся я. Глубокую зелёную зону мы преодолели без происшествий. Ни одной твари не попалось на тропе. Все мутанты только начали отходить от большой ночи и не спешили выбираться из своих нор. Затем был небольшой перешеек из жёлтой зоны, который мы проскочили за несколько минут. По дороге прикончил одного подслеповатого броненосца, точно такого же, что не так давно преследовал одного глупого новичка. Возможно, даже он ещё числился неизвестным мутантом, что весьма радовало. Подняла настроение и лёгкость, с которой я прикончил зверя. Никакой беготни. Из мутацией пригодилась лишь пассивка. Две короткие очереди. И мут, при виде которого я в другое время мог и растеряться, зарылся своим рылом в землю, замерев в полутора метрах. «Шиц, что скажешь про мутанта?» «Броневур. Желтый ранг. Сухопутный. Из имеющихся способностей особо прочная шкура, повышенная выносливость». «Эх, жаль, не прокатило. Х-10 не получу. Далеко еще до оранжевой зоны?» Спросил, а сам в это время прижал ладонь к глазнице мутанта и произнес. «Забор мутагена!» 270 м, ответил Искен. Начнётся сразу за лесополосой. Вы пришли с страны, произнёс краснокожий, наблюдавший за моими действиями. Зачем брать сосредоточие жизни младшего зверя и убивать его, ведь можно узнать, чем он питается, и добыть то же самое сосредоточие из растений и деревьев, не лишая их жизни. Ксан, ты спрашиваешь у меня? Да я понятия не имею, почему корпорация сосредоточилась именно на мутантах, совершенно проигнорировав флору. Ай, чего я тебе объясняю? Не знаю я и всё тут. Лучше скажи, много твари в оранжевой зоне? В этой мало. Десятка 3, ответила Бариген. Ты говорил, что здесь обитают только три вида. Их равное количество? Не знаю. Рождаются детёныши, старые погибают. Что ж, будем надеяться, что эти твари действительно социально неактивные. Драк, ты не устал переставлять свои короткие ножки? Я дойду, угрюмо прозвучало в моей голове. Ещё бы. Зверь надеялся, что его понесут, наивный. Я думал, что деревья, разделяющие зоны, станут неким буфером, в котором можно спокойно осмотреться. Так же считал и Сан, но мы оба сильно ошибались. И два наша группа чутилась между оранжевой и жёлтой листвой, как на нас не разбирает дороги. Вынесся настоящий слон яркого морковного цвета, он словно локомотив проломился сквозь лес и ринулся на того, кого посчитал самой крупной мишенью на меня. Трах тебе в дог, рявкнул я, глядя на налитый бешенством глазки зверя. С командовал скорее от растерянности, наводяст волттера в покатый лоб мута. И тут же, осознавая, что не успею отпрыгнуть в сторону, добавил: "Стой, сука!" Уж не знаю, что сработало: усиление, мой командный тон или несусветная наглость букашки, посмевшей командовать ну зверь, попытался затормозить. Его передние ноги тумбы тут же подкосились. И огромная туша, как в замедленной съёмке, начала наплывать на меня, опускаясь при этом всё ниже и ниже. Вот колени коснулись земли, а следом и толстая шея впечаталась в жёлтую листву, устилающую поверхность толстым слоем. Здоровинные бивни двумя лемехами взрыли почву, а затем их обод звучно хлопнул по земле. И всё равно туша мутанта продолжала двигаться вперёд стремительно, наползая на меня. Выбрав единственно верное решение, я рванулся вперёд. намереваясь взбежать на тушу такого неуклюжего мутанта, как на гору. И у меня, черт возьми, это получилось. Ну, почти. Шаг, второй, прыжок. И я приземляюсь на толстый хобот, которому обзавидовались бы все земные слоны. Словно по узкой тропинке я сделал несколько быстрых шагов вперед, едва успевая переставлять ноги. Уже почти взбежал на покатый лоб мутанта, когда тот дернулся. Громкий то ли хруст, то ли треск откуда-то снизу, и ставшая таким тягучим, почти резиновым время, понеслось с ускорением. Рух! Взвыл надо мной оранжевый слоняра, взметнув голову вверх. Рух! Меня подбросило вверх на добрые 2, а то и все 3 м. Перед глазами пронёсся калейдоскоп жёлтого, оранжевого и серого. А затем я стремительно понёсся вниз. Извернувшись в полёте, словно кошка, я приземлился аккуратно о шею мутанту. Значительно повышенная реакция и крепкий и усиленный бронекомбез помогли обойтись без травм. И даже успеть ухватиться за клок шерсти, торчавший на макушке мута, словно чуб. Это, похоже, окончательно взбесило слоняру. Истошно затрубив, он невероятным образом, поднявшись на ноги, рванул вперёд, то и дело оглашая округу, словно корабельная сирена. Я же мертвой хваткой, вцепившись в чуб, полностью сосредоточился на двух вещах. Как бы мне не улететь под ноги этому слонопотаму и не выронить болтер. Ожидание, что мутант вырвется из леса на открытое пространство, где можно будет попытаться спрыгнуть с него, не оправдало себя. Слоняра словно решил собрать все деревья в округе, несся точно по лесополосе. «Если бы не высоко задранный хобот, меня бы давно уже сорвало какой-нибудь толстой ветвью». Наконец, зверю надоело ломать деревья, и он свернул в сторону. Свернул в оранжевую мать его локацию. И нет, тварь не остановилась, вырвавшись из леса. Наоборот, слонеро набрал крейсерскую скорость и продолжай истошно вопить, рванул по кругу. Большому такому, километров в 10. "Остановись!" заорал я, поражаясь своей наглости. Ясно же, что если моё усиление и сработало, то оно давно уже слетело. Ха. А вот и причина рёва и непослушания обнаружена. У слоняры один из бивней отсутствует. Походу, это он так громко хрустнул перед моим полётом и столь удачным приземлением. Ну, теперь остаётся только скакать. Надеюсь, что меня не сбросят вниз и ждать, когда зверюга выдохнется. Вы, такой хитрый план развалился через десяток секунд. На рёв моего оранжевого скокуната ветеля. Я ещё обрадовался вначале, что вот, сейчас мутанту слышит своих сородичей и замедлится. Тут-то я его и. Мать моя женщина, вырвалось у меня, когда по правую руку боковым зрением я засёк ещё двух слонов с явным ускорением бегущих нам наперерез. Сука, эта оранжевая тварь позвала подмогу. Затрубил мой ничаянный транспорт, увидев собратьев. Отозвались слоняры, задрав оранжевые хоботы. «Ру!» — протрубил муд, словно подтверждая. «Да, спасайте, кто может!» Я даже уловил нотки радости в его реве. Странным было то, что мой скакун не замедлился, хотя должен был. Лишь сменил траекторию движения, словно собрался подрезать своих сородичей. «Ты смотри, какой затейник!» — братьев подтянул, чтобы справиться с наглом мной. То, что дело плохо, мне стало ясно почти сразу. даже если другие слоняры бегут не на выручку, а поживиться свежим мясом своего собрата. Что весьма вряд ли. Мне при любом раскладе будет плохо. Ну уж нет. Дождавшись, когда преследователи окажутся совсем близко, я на полном скаку попытался попасть в ближайшего мутанта. Увы, стрелял практически вслепую. И потому все пять болтов ушли мимо. Правда, свою пользу они все же принесли. Хобот преследовавшего нас мутанта вместо того, чтобы отвесить мне под затыльник, прогудел над моей головой. Э, мы так не договаривались, выкрикнул я и попытался выстрелить ещё раз, но в этот момент мой ездовой слон дёрнулся в сторону, сбив мне прицеливание. О, сука! От второго удара хобатера я физически не мог пригнуться, так как он наносился сверху вниз, с целью прихлопнуть одного вยедливого меня. Поэтому поступил единственно возможным способом. Ухватившись покрепче за чуб, я сбросил своё тело в левую сторону, изображая лихого наездника. Хобот мутанта вместо меня любимого от души пригаллубил моего скокуна. Морхо! Истошно даже не взревел. Завизжал оранжевый слон и мгновенно ускорился, одновременно сменив направление движения. В моём лошалевшем мозгу тут же зародились смутные подозрения относительно чуба на макушке мутанта. Дабы проверить свои домыслы, я изловчился и при очередном подскоке зверя оттолкнулся от его туши и рывком забросил себя на спину. При этом пучок столь крепких волос, за который я держался, потянул в правую сторону. А! Вновь взвыл мутант и тут же поменял направление. Да твою же проплешину, я же могу управлять этой зверюгой. «Ну, слонята, держитесь!» Пока заворачивал своего скакуна, успел осмотреться и был весьма удивлен, заметив оранжевую тушу, валявшуюся в нескольких сотнях метров позади. А вместе с ней аж семерых слонов, целеустремленно пытающихся взять нас в полукольцо. «Хрен вы угадали, ушастая! Сейчас я вас научу Родину любить!» Выкрикнул я, направляя своего мута на крайнего противника. Сдавил покрепче чуб скакуна, чтобы не свалиться, и заорал. «Ура!» «Ю-о-о-о!» Тут же подхватил слоняра и ускорился. «Чёрт, да мы, похоже, отлично понимаем друг друга!» «Так, теперь главное — это счёт. По два болта на одного мутанта, не больше. Кэп-сан пытается привлечь твоё внимание». Совершенно не вовремя прозвучал в голове голос Искина. И от неожиданности чуть не раз жал руку. «Заткнись!» Отдал приказ, и наведя оружие на стремительно приближающегося противника, произнёс слово-активатор. «Амбал!» Хватка в разы стала крепче, отчего мутант подо мной совсем уж тонко взвизгнул и еще немного ускорился. Бум-бум! Дважды хлопнул болтер, и я увидел, как деформируется лобная кость у мутанта, выбранного мной первой мишенью. Я тут же подкорректировал направление движения и через несколько секунд очутился возле второй мишени. Пятнадцать метров, десять, бум-бум! Остальные мутанты, поначалу обрадовавшиеся, что за мной не придется гоняться, почуяли подвох. Но с их тушами это мало что изменило. Я успел пристрелить еще двух зверей, прежде чем остальные смогли замедлиться. Затем развернуться и рвануть прочь, в направлении границы оранжевой зоны. Какие молодцы! Я стиснул чуб изо всей силы, и мой скакун, заголосив на высокой ноте, ринулся в погоню. Мне удалось прикончить ещё одного мутанта, прежде чем мы добрались до лесополосы. Нам до деревьев оставалось всего 2 десятка метров, когда оставшаяся парочка, проявив чудеса маневренности, свернула в противоположную сторону. Мы такими финтами не владели и на полной скорости забурились в лес, причём в этот раз меня не прикрывал хобот. Понимая, что всё, приехали. Я все же решился отпустить чуб, напоследок всадив в затылок слоняры пару болтов. Почти тут же мне поперек груди ударила довольно толстая ветвь, выбив из седла мою тушку, а также весь запас воздуха из легких. Благодаря усилению я не только остался в сознании, но таки умудрился ухватиться за ветку рукой и тем самым значительно замедлил свое падение. Треск ломаемых веток, предсмертный рев мутанта. Мои приглушенные маты. Все это смешалось с безумным мельтешением оранжевой листвы. А затем я, словно тот мешок с... картошкой, грохнулся на подушку из листьев. «Х-э-э-э!» Вырвалось изо рта вместо заготовленной, по такому случаю, матерной конструкции. От удара из груди выбило последний воздух. Тужась всосать в отбитые легкие порции кислорода, я словно сквозь ват услышал слова из кино. Когда диагностика серьёзных повреждений тела не выявила, ввожу стимуляторы, ввожу обезболивающее. Чтобы я ещё раз оседла слона, бешеная животина. Просепил я, чувствуя, как по телу разливается жар от вакцин. Эй, зверюга! Мой скакун дёргаясь задними ногами, валялся на боку, метрах в 10 от меня. Чуть ближе я увидел свою винтовку, совершенно не повреждённую. Поднёс к лицо обе своих руки и охнул. Шиц, что у меня с протезом? Я говорил, как, но ты меня не услышал. Как только ты ухватил зверя за половые рецепторы, протез изменился. Иначе и быть не могло, ведь половые рецепторы смертельно опасны для заключённых. Да я и сам вижу, что он изме Тут до меня дошло. Половые что? Половые рецепторы. С их помощью момон, мутант к ранга дзерг оранжевого, производит слияние с самкой с целью зачатия потомства. Это что же получается? Я всё это время держал за верушку за Никому об этом не рассказывай, понял? Вот чёрт, а я-то думал, чего это слоник верещит так жалобно. Оно вот как значит? С рукой-то мне что делать? Не знаю, как. Возможно, она скоро вновь станет нормальной. Надеюсь, произнёс я, рассматривая свою левую кисть, которая приобрела серо-металлический оттенок. В этот момент мой скакун издал хрип и перестал дёргаться. Всё, отмучилась бедная скотинка. «Драк, ты где?» – мысленно произнес я, попытавшись дотянуться до питомца. «Скоро буду, друг!» Тут же пришел ответ. «Хм, да ну ладно!» Быстро перезарядив болтер, я обошел тушу мамона и прижал правую ладонь к остекленевшему глазу. «Забор мутагена!» Секунда ожидания. Вторая. Третья. Тихий щелчок. «Ну вот, четыре капсулы с оранжевой моти у меня есть. И еще шесть тела разбросаны по полю». Интересно, на шум, что я поднял, подтянутся другие мутанты или наоборот? Решат свалить подальше. Аудрай, ты в порядке? С пуля по оставленной мутам просеки ко мне шли сан и семенящий за ним дракон. Да, целый невредим, если не считать пострадавшего самолюбия. Ты сумасшедший, Аудрай, сообщил мне воин, приблизившись. Даже я, красный охотник, не отважился бы оседлать Хоба-Хоба в брачный период. А то, что ты держался всего одной рукой за ещё и куто лука, про такое нужно рассказывать истории за вечерним костром. Я непременно должен поведать это другим охотникам, чтобы все славили подвиг приёмного сына. Эй, не надо подобных историй, возмутился я. Не хватало ещё, чтобы Чёрт, это даже не смешно. Пойду лучше муть соберу, чем думать о подвигах. И что, прославить меня захотел? назад возвращались с наскоро сделанными носилками, на которых несли дракота. Чёрный мутант от ведов мяса оранжевого мамона слишком быстро начал клевать носом, и пока я собирал мутаген, уснул. Сан, почему мы не почувствовали младшего зверя? спросил я, шагая позади краснокожего. Способность у него такая. Замирает на месте и ждёт, когда добыча окажется слишком близко. Ответил абориген, перехватывая рукояти носилок поудобней. «Еще одна особенность – удар молнией. Любое живое существо, коснувшееся хоба-хоба, пьет молнией». «Спасибо за пояснение». Поблагодарил я краснокожего, непроизвольно бросив взгляд на по-прежнему серо-стальную левую кисть. «Это что же получается? Меня таки шарахнуло током? Да только псевдомеханический протез забрал всю энергию разряда себе?» Интересно, интересно.